Глава третья. К вечеру гудело всё: ноги, голова, руки. Даже когда Влада уже вышла на улицу, в ушах продолжали звучать рождественские мотивы. Она остановилась и прислушалась. Музыка доносилась откуда-то со стороны городского парка. Шёл снег. Со следующей недели обещали морозы. Что ж, зима, зима. В ней тоже есть своя прелесть. Иначе как можно было объяснить желание родителей все время ездить в экспедиции, где они оба изгинули в итоге под снежной лавиной? Родители Влады познакомились в институте, там пристрастились к альпинистским походам. Самая сильная страсть возникает между людьми, когда они увлечены общим делом. И бабушка, понимая это, Настояла на том, чтобы родилась Влада. Наверное, думала, что это их остановит, заставит осесть. Так поначалу и было, а потом понеслось. Оба получили квалификацию горных гидов в школе альпинизма в Киргизии и стали работать в связке. Бабушка не скандалила, но переживала, следила за выпусками погоды в тех местах, где находились родители, и попутно занималась воспитанием внучки. Ясли, сад, все как у всех. Потом приезжали родители, загорелые счастливые, мечтающие о новой вершине и о новых горных тропах. Влада подняла голову и посмотрела на украшенные фонариками кроны замерзших деревьев. Голубоватый свет переливался и играл движимый снегопадом, и она почувствовала, как в горло подступает привычная горечь при мысли о родителях. Наглада вытерла варежкой выступившие слезы. Стоит ли травить себя воспоминаниями? Для чего? Мир несправедлив, жизнь жестока, будущее сомнительно. Влада натянула капюшон поглубже и закинула маленький рюкзачок за плечи, зашагала по тротуару среди прогуливавшейся публики. Тратиться на транспорт не было смысла куда торопиться, и народ кругом, бояться нечего. Влада пошла долгой дорогой, не срезая. Захотелось пройти мимо центрального парка, чтобы посмотреть, как его украсили, постоять напротив огромных окон ресторана "Ознобур", представляя себя на месте какой-нибудь дамы, приглашённой на ужин. Она уже и не помнила, в какой момент втянулась в эту игру собственным воображением. Однозначно, зназначно ещё в детстве родителей видела редко из-за постоянных разъездов. Бабушка тогда ещё работала, так что большую часть времени Влада была предоставлена сама себе. Жили они в другом городе, гораздо меньшем, чем этот, в двухстах километрах отсюда. И даже если бы она сейчас решила туда вернуться, счастливее бы точно не стало. Полгода в приюте оказались не так уж плохи. Если рассматривать их с позиции сегодняшнего дня, она толком даже не ощутила всего ужаса произошедшего. Осознание пришло гораздо позже. Родители не вернулись, погребенные тоннами снега в горах. Бабушку разбил инсульт, и она скончалась в больнице. Владе было 13, за нее все решили. Дед объявился, озадачив Владу его она почти не помнила. Бабушка развелась с ним еще до ее рождения. Он, конечно, иногда звонил, даже приезжал как-то, но явно не с желанием пообщаться с внучкой. Хотя, зачем возводить напраслину, не зная истины? Следовало спросить его самой, пока он был жив. Только спрашивать не хотелось. Дед был тот еще молчун. Еда готова, спать постелено, приберись, постирай. Вот и вся беседа. Что ж, бабушку можно было понять. Теперь, когда Влади уже 21, она понимала, что дед забрал ее не только из-за бабушкиной квартиры. Он был единственным ее родственником, поэтому мог стать опекуном. Она была благодарна деду за то, что он разменял квартиры и купил одну здесь, в этом городе. Обживать новое пространство, незамутнённое грустными воспоминаниями, оказалось своего рода лекарством. Они перевезли обстановку, библиотеку, дед трепетно относился к книгам, гораздо нежнее, чем к близким. По сути, как оказалось, они были очень похожи: дед и внучка. Места хватало, и каждый сидел в своём углу с книгой, погружаясь в тот мир, который ему был интереснее. Но время от времени Влада вспоминала время, проведенное в приюте. Там ей стало казаться, что в ней есть нечто другое, непривычное, незнакомое. Некоторые свои поступки и слова она вообще не могла объяснить. Это происходило не с подачи других воспитанников. Нет, она и не сошлась ни с кем другим так близко, как со Стасией и Волгиной. В старой школе никто не разделял ее интересов, а она не понимала увлечения одноклассников, Ну, то есть обращала внимание, конечно, но все это было так скучно, поверхностно, по-детски. Себя же Влада считала взрослой. Еще бы, после стольких-то книг никто не объяснял ей, что жадно прочитанное еще не значит усвоенное. И все таки даже среди этой словесной каши Влада находила нужное, эмоционально окрашенное, отдававшееся внутри горячей волной. В приюте была одна учительница, Елена Васильевна, с которой можно было обсудить романы или стихи. Но скоро Влада поняла, что о любви и ненависти Елена Васильевна имеет весьма смутное представление. Потому что была она старой девой, с добродушным характером и с такой скучной жизнью, что Влада очень быстро перестала слепо ей доверять. А вот Стася Иволгина произвела на Владу сильное впечатление, не только схожим мужским именем, но и своей внешностью. В первую минуту Влада даже подумала, а не было ли у нее потерянной сестры, вдруг они близнецы, и судьба злодейка разлучила их в роддоме. После недели в изоляторе, когда она стояла в коридоре перед дверями своей будущей комнаты, эта похожая на неё девочка, скинув голову, отделилась от группы подруг и подошла прямиком к Владе. "Охренеть", воскликнула она, уперев руки в бока. "И волгина". Воспитатель, которая привела Владу, погрозила пальцем. "Опять словечки твои. Пардон, мадам". Тут же исправила Сиволгина и сделала дурашливый Книксен, который, однако, не был лишён изящества. Девочки из компании захихикали. Они были разновозрастными и разномастными. Все знали, что рано или поздно расстанутся, разъедутся по другим детским домам. Кому-то повезёт больше, объявятся родственники, но это случалось редко. Лучшим вариантом было оказаться на новом месте с кем-то из своих друзей. Вот если бы дед подсуетился раньше, поднял бы зад с дивана и отвлекся от своих талмудов, то Влада могла бы вообще не оказаться в приюте. Но с другой стороны, дед уже много лет жил своей жизнью, так был ли смысл рыдать над своей судьбой? Как ни крути, родные люди, хоть и не близкие. Именно так Влада научилась мириться с обстоятельствами и держать свои эмоции в узде. Воспитательница показала Владе кровать и тумбочку, велела устраиваться а остальным не мешать. Чего молчишь? спросила Иволгина, следя за тем, как Влада раскладывает свои пожитки на полке. Боюсь, просто ответила Влада, подняв голову. Иволгина была с ней одного роста и смотрела прямо в глаза, такими же серыми, правда, с вкраплениями зелёного глазами. И волосы у неё тоже были русые, только заметно светлее, чем у Влады. "Ну ладно, не сы". Усмехнулась Евлогина и протянула руку. "Станислава. Вла Владислава", немного заикаясь, представилась Влада. "Охренеть". Рукопожатие Еволгины было таким крепким, что Влада потом еще долго чувствовала его на своей коже.